Маркиза с нетерпением ждала, когда он закончит свой рассказ. Она, помимо жестокого разочарования, испытывала также гнев и раздражение. Поэтому, когда он умолк, она более не сдерживала себя. — Похоже, вы тоже пали жертвой чар этой девицы, — зло заметила она. — Как могли вы оказаться столь легковерным, что поверили этой выдумке? Ведь она могла прибегнуть к колши «Признайтесь, скорее всего, в самый последний момент решимость оставила вас, и теперь вы пытаетесь как-то оправдать свое малодушие». «Я не так легковерен, как вы полагаете, маркиза», — помрачнев ответил монах. «Кроме того, я привык поступать так, как считаю нужным, и как мне велит справедливость. На ваше обвинение в малодушии я вообще не стану отвечать». «Не в моем характере оправдываться. Еще никто не мог упрекнуть меня в вероломстве». Испугавшись, что гнев заставил ее перейти границы осторожности, маркиза попросила прощения, сославшись на свою обеспокоенность тем, что произошло. Скидоний милостиво принял ее извинения, ибо каждый из них сознавал, сколь они зависят от другого». Затем постарался убедить Маркизу, что многое из того, что он рассказал об Элени, подтверждено другими весьма надежными источниками, намекнув на некоторые обстоятельства, и еще раз доказал, изощренное легко, как его собственные интересы могут взять верх над истиной. Будучи уверенным, что Маркиза ничего не знает о его прошлом, Он даже рискнул открыть ей такие подробности о семье Елены, которые вполне могли вызвать подозрение у Маркизы относительно его чрезмерной осведомленности. Хотя эти заверения не убедили и не успокоили Маркизу, она старалась казаться спокойной и более не выдавать себя. Тем временем Скидони деликатно коснулся чувств юного Винченца колени и постарался убедить маркизу в том, что они достойны понимания. Ее согласие на брак сына с избранницей его сердца принесет маркизе долгожданное успокоение о себе добавил, что, сколь искренне он ранее осуждал юношу за недостойный выбор, теперь же, узнав правду об Элени, столь же искренне готов помочь ему. Он также не преминул легко пожурить маркизу за сословные предрассудки и выразил уверенность, что это не помешает ей быть мудрой. «Зная ваш ясный ум, и способность всему давать правильную оценку, я уверен, что для вас превыше всего будет счастье вашего сына». Та горячность, с которой Скидони теперь отстаивал интересы Винченце, удивила маркизу. но она, однако, воздержалась от каких-либо замечаний, а лишь осведомилась, знает ли Елена, почему она была похищена во второй раз и оказалась в доме на побережье, и подозревает ли кого-либо конкретно в злых намерениях против нее. Скидоний, мгновенно оценив опасность разговора на эту тему, и с обычной ловкостью, поступившись совестью ради своей безопасности, заверил Маркизу, что Елена теряется в догадках, однако никого конкретно не подозревает. Свое пребывание в монастыре Сан-Стефана она считала временным и была уверена в скором возвращении домой. Если маркиза готова была поверить второму утверждению монаха, то первое вызвало у нее сомнения, а вследствие этого она готова была подозревать во лжи как Элену, так и Скидони. Теперь ее мучил вопрос, что побудило Скидоне солгать ей. Она решила спросить Скидони, где находится Елена. Она задала этот вопрос как бы мимоходом и заметила, что Скидони предпочел не отвечать на него, и тут же заговорил о Венченце. Но и здесь он не отважился сказать Маркизе правду, а лишь предложил ей свою помощь в возвращении ее сына в родной дом. Сама Маркиза, пребывая в уверенности, что ее сын занят поисками Елены, не выказала особой тревоги, а лишь задала монаху несколько несущественных вопросов, свидетельствующих не о ее обеспокоенности судьбой сына, а скорее о раздражении и гневе на него. Скидонь осторожно отвечал на все вопросы, попутно сам задавая свои. Он сочувственно справился, как маркиза переносит столь длительную разлуку с сыном, чтобы определить для себя срочность и степень тех усилий, которые он должен предпринять, чтобы вернуть венченцев в отчий дом. Правда, он узнал, что старому маркизу Девивальде далеко не безразлично исчезновение сына. Если ранее он думал, что тот ищет Элену, теперь его беспокоят и другие опасения — Лишь сильная занятость при дворе да светские обязанности мешают ему серьезно заняться его поисками. Истинная правда о судьбе, постигшей Винченце, не была известна ни маркизу, ни маркизе Дививальде, как убедился в этом скидоне. Но это вполне устраивало его. Прежде чем покинуть виллу, Он еще раз замолвил словечко за молодых людей, однако маркиза, рассеянно слушавшая его, внезапно, словно придя в себя, сказала, «Святой отец, вы ошиблись!» И вдруг снова умолкла. Решив, что он знает, что возразить ей, Скидони снова стал защищать чувство венченца к Элени, но маркиза прервала его, «Вы ошиблись, святой отец», — сказала она, поместив туда Элену. «Мой сын найдет ее там». «Он найдет ее, где бы она ни была», — ответил Скидони, решив, что знает, к чему клонит Маркиза. «Все равно долго прятать ее не удастся». Небезопаснее ли было бы укрыть ее в месте более отдаленном от Неаполя?» — заметила маркиза. Поскольку Скидони ничего не ответил, она продолжала. — Так близко от дома Венченца. — Как вы думаете, каково расстояние между монастырем Санта-Мария-дель-Пианта и дворцом Вивальди? Если раньше Скидони полагал, что высказываемые маркизой догадки о местопребывании Лены были лишь попыткой выведать у него, где находится девушка то, когда Маркиза так точно назвала монастырь, это явилось для него полной неожиданностью. Однако он тут же, не задумываясь, ответил, «Мне трудно сказать, Маркиза, ибо я до этой минуты не знал, что в окрестностях Неаполя есть такой монастырь. Похоже, именно его мне и следовало избегать. Как вы могли подумать, что я могу быть столь неосторожным?» Все это время маркиза не сводила пристального взгляда с его лица, и это тревожило монаха. «Позвольте, святой отец, в данном случае усомниться в вашей осторожности, ибо вы мне дали для этого повод». Маркиза тут же переменила тему разговора. Однако Скидония, опасаясь самых страшных последствий от того, что убежище Елены раскрыто, попытался переубедить ее, утверждая, что Элена находится далеко от Неаполя, в местах столь глухих и никому неизвестных, что Винченца едва ли сможет найти ее там. «Охотно верю, святой отец», — язвительно заметила Маркиза, — Ему действительно никогда ее там не найти. Поверила ему маркиза или нет, но она более не выказывала любопытства и, заметно успокоившись, перевела разговор на другую тему. Скидони тоже не осмеливался говорить о том, что его более всего интересовало. Поддержав какое-то время светский разговор с маркизой, он вскоре откланялся и покинул виллу. По пути в Неаполь он еще раз восстановил в памяти разговор и пришел к заключению более не возвращаться к этой теме, а как можно скорее помочь Винченце и Элене сочетаться с законным браком. Маркиза после ухода с Кидони еще долго оставалась в состоянии нервного напряжения, и разбуженного любопытства ко всему, что произошло. Странная перемена, происшедшая со Скидонией, столь же поразила ее, сколь и разочаровала. Она терялась в догадках, пытаясь объяснить или понять ее. Иногда в голову приходила нелепая мысль, что Винченца подкупил его. Но она тут же гнала ее, Однако, вспомнив, как сама весьма успешно использовала этот прием со Скидони, готова была снова в нее поверить. Для нее теперь было ясно, что в этом деле она не может более полагаться на Скидони. И она успокаивала себя мыслью, что сможет с успехом заменить его кем-то более надежным. Она тоже приняла решение в разговоре со Скидони никогда более не касаться этой темы. Отныне она сама должна довести до конца все задуманное, а Соскидо не будет вести себя так, будто ничего не произошло и их отношения остались прежними. Он не должен догадываться о том, что она ему не доверяет. Более того, он должен поверить, что маркиза не намерена в дальнейшем предпринимать что-либо против «Элены и Винченца».